Глава 38 Внутри меня образовалась пустота, и эта пустота была больше меня. Она могла меня поглотить, стоило только посмотреть в нее, и я бы упал вниз, в эту пустоту, в пространство, которое не было даже черного цвета. Там не было цветов, не было звуков, не было запахов. Оно было ничем. Я сидел в сарае, который Рокси Минто называла гаражом, и рассматривал стены, пол и потолок. Светящуюся розовую вывеску выключили, внутри стало сумрачно, и мои глаза отдыхали. Без темных очков все вокруг казалось слишком ярким. У нас с мамой была повышенная светочувствительность, прямой солнечный свет мы воспринимали почти болезненно. У каждого из нас это началось сразу после смешивания мази с жемчужин жизни, с нашей кровью. Вероятно, таков, как теперь говорят, побочный эффект. Стоял сильный запах пожара. Я помылся и переоделся, но мои старые, пахнущие дымом вещи кучей лежали в углу. Казалось, запах проник мне под кожу и поселился в моем носу. Мальчик, друг Рокси, Эйден, был добрым. Он помог мне вымыться и не задавал вопросов насчет моих шрамов и татуировки, хотя наверняка хотел. Но спроси он меня, что бы я ответил. Татуировка сделана 500 лет назад, неудивительно, что она стерлась от времени. Может, так и следовало бы сделать, сказать правду. Однако мама бы этого не одобрила. Имелся план на случай смерти одного из нас, и правда в нем не предполагалось. «Мама!» Мои мысли все время возвращались к ней. Каждое действие, каждое событие напоминало о ней. Бесчетное количество раз я порывался сказать ей что-то или искал ее глазами, или мечтал о ее сильных объятиях. Мама погладила бы меня и спела песню о старых временах на языке, который мы оба знали. Здесь, на порванном диване, я обнял себя сам, и попытался вообразить, что меня обнимает мама. Я спел мамину песню. Грустные ноты застревали в горле, но все же мне стало лучше. Судя по положению луны, Эйден вернулся в час ночи. Я дремал, но заснуть не мог. Боялся, что внутренняя пустота поглотит меня во время сна. Эйден принес длинный мягкий мешок, чтобы я в нем спал. Спросил, все ли у меня в порядке. Он сказал «Оки», «Оки, Альфи». «Благодарю», — ответил я, «Оки, Оки». И почувствовал себя странно. Таким словом я не пользовался. Эйден молча посидел рядом со мной, и это было хорошо, даже приятно. Затем он спросил «А как твоя рука?» «Прекрасно», — солгал я. Рука болела, несмотря на обезболивающее. Он собрался уходить, и тут это случилось. «Само собой». «Эй, Дан», — сказал я, — «хочу кое-что тебе рассказать». «Ну, ладно», — ответил он, — «валяй». «Прошу прощения». «Валяй, говори». Я набрал воздуха и закрыл глаза, вспомнил маму и наш план, а затем просто признался. «Мне тысяча лет, на самом деле даже больше, и столько же было моей маме». «Повтори», — сказал он, и я повторил. Я ждал, что Эйден обвинит меня во лжи или, по меньшей мере, рассмеется, но он этого не сделал. Напротив, он посмотрел на меня внимательно и спросил. «Как долго вы жили в этом лесу?» «Около 150 лет, с перерывами». «А до того?» «Мы жили в Хексаме, на маленьком хуторе». Занимались шитьем, делали одежду, ремонтировали вещи. А до того, некоторое время жили в Уэльси и. Шили! прервал он меня. Твоя мама дизайнер по костюмам? Ну, это небольшое преувеличение. Ну да, иногда мама так говорила. Эйдун посмотрел на меня, нахмурив брови. Потом уселся за стол и, как мне показалось, глубоко задумался. И. «Вы когда-нибудь фотографировались, Альфия? Вместе? Возле своего дома?» «Ну да, а что? Такое не забудешь. Мы тогда впервые увидели фотоаппарат. Приходил мужчина из газеты Шилдса, а мы стояли у двери и... «Подожди минутку. А почему ты спрашиваешь?» Мы говорили, пока не посветлело небо. Я рассказал ему про маму, папу, Бифу и жем жизни жемчужной жизни, и почувствовал себя менее опустошенным. Мне показалось даже, что Эйден может мне поверить. Я изложил ему наш с мамой план и начал думать, что он сработает. Да, он мог бы сработать, если бы дальше все пошло по-другому. Когда Эйден ушел, я, наконец, заснул, безо всяких сновидений.